уильям айиш окно во двор рассказ перевод с английского я не знал их имен никогда не слышал их голосов строго говоря я даже не знал как они выглядят ведь на таком расстоянии лица были слишком малы чтобы можно было рассмотреть их черты Но зато я смог бы составить расписание из приходов домой и уходов, повседневных привычек и занятий. Они были обитателями домов, окна которых выходили во двор моего дома. Не спорю, это несколько напоминало подглядывание и даже могло быть ошибочно принято за нездоровый интерес к чужим делам. Но вины моей тут не было. И вообще все обстояло иначе. Дело в том, что именно тогда я был лишен возможности свободно передвигаться. Я с трудом перебирался от окна к кровати и от кровати к окну. А окно Эркера, выходившее во двор, было, пожалуй, самым удобным местом в моей спальне в жаркую погоду. Оно не было затянуто сеткой, и чтобы избежать нашествия всех окрестных насекомых, мне приходилось сидеть с выключенным светом меня мучило бессонница а спасаться от скуки чтениемм я так никогда не научился поэтому и нового выхода у меня не было разве что я должен был сидеть с зажмуренными глазами возьмем наугад некоторые из окон прямо напротив там где окна выглядели для меня еще квадратными жили молодожены Почти подростки. Ужасные непоседы. Они бы просто-напросто погибли, если бы провели хоть один вечер дома. Уходили они всегда в такой спешке, что забывали выключить свет. Не думаю, что за все то время, что я наблюдал за ними, они хоть раз вовремя вспомнили об этом. Впрочем, они никогда не забывали об этом полностью. Минут через пять он врывался в квартиру, наверное, прибежав уже с другого конца улицы, и вихрем проносился по комнатам, щелкая выключателями. Уходя, он обязательно в темноте обо что-нибудь спотыкался и падал. Я про себя посмеивался над этой парочкой. Соседний дом. Окна уже немного сужены перспективой. Там тоже было одно окно, в котором каждый вечер газ-свет. Соседний дом. Это всегда вызывало у меня легкую грусть. Там жила женщина с ребенком, скорее всего молодая вдова. Я видел, как она укладывал девочку в кроватку, наклонялась и с непередаваемой тоской целовала ее. Она загораживала от ребенка свет и тут же садилась подкрашивать себе глаза и губы. Потом она уходила, возвращалась всегда под утро. В третьем доме уже ничего нельзя было рассмотреть. Его окна казались узкими, точно бойницы средневековой башни. В доме, притаившемся в конце двора, опять открывалось широкое поле для наблюдений, поскольку он стоял под прямым углом к остальным, в том числе и к моему собственному, замыкая ущелье, которое тянулось между задними стенами всех этих домов. Из своего выступавшего полукругом эркера я мог заглядывать туда так же свободно, как в кукольный домик, у которого снята боковая стенка. И все было уменьшено почти до тех же размеров. Это был многоквартирный доходный дом, двумя этажами выше своих соседей. И как бы подчеркивая эту разницу, по его задней стене поднималась пожарная лестница. Но дом этот был стар и видимо уже приносил мало прибыли. Как раз тогда его модернизировали. Чтобы не терять арендной платы, домовладелец на время работ не выселил жильцов из здания, а ремонтировал квартиры по одной. Из шести квартир, выходивших окнами во двор, верхняя была уже готова, но пока пусталаа. Сейчас работали в той, что была на пятом этаже. Нарушая стуком молотков и визгом пил, покой обитателей этого чрева квартала.